Глава 27. Через неделю отряд вступил под сень остронордского леса. Послушники повесили мечи на пояса и надели кольчуги, которые до этого везли в сидельных сумках. На головах появились кожаные шишаки, изнутри укрепленные железными полосами, а по краям обшитые мехом. Ехали молча, ни словно опасаясь навлечь на себя нечисть, которая по слухам в огромном количестве обитала в остронордском лесу. Впрочем, Розабай уверил Рокбальда, что их не тронут. Верховный колдун мол об этом позаботился. И все же, воины почему-то все время были на страже, и как оказалось, не зря. Ночью десятки зеленых, желтых и красных горящих глаз наполнили лес. Они мельком вокруг стоянки и таращились на костры. Периодически из чаще доносились вой, визг и рёв неведомых животных. Несколько раз совсем рядом со стоянкой раздавались шорохи и урчания. трещали ветки. Никто, впрочем, так и не решился напасть на расположившихся вокруг костров людей то ли чудовищ действительно сдерживало колдовство верховного жреца, то ли останавливали оружие послушников и яркий огонь. Во всяком случае, первая ночь прошла относительно спокойно, без происшествий. Утром отряд продолжил путь, некоторые всадники тихо переговаривались, голод утоляли прямо в седле и остановились только к вечеру на берегу бурной, каменистой речки, петлявшей среди острых уступов. Напоив коней развели костры и пожарили мясо. На небо выплыл тонкий бледный месяц, который время от времени заволакивали быстро бегущие тучи. Поднялся резкий холодный ветер. Люди сидели, закутавшись в плащи, протянув озябшие руки и ноги к огню. Опять из леса на них таращились неведомые звери, а один огромный лохматый даже вышел на берег и некоторое время неподвижно стоял роняя на камне слюну и каля желтые клыки. Потом убрался с тихим ворчанием. Больше путников никто не беспокоил, но Рокбольд не мог заснуть. Перед глазами у него стоял невиданный зверь, не мигая, глядевший на него изумрудными, голодными глазами. Еще трое суток прошли в пути и тревожных ночевках, И на четвёртый всадники выехали из леса и остановились на краю обрыва с которого открывался вид на пустынную долину, поросшую вереском и колючим кустарником цвета. В нее вел пологий спуск. На горизонте чернели Алахеймские горы, чьи острые вершины походили на хребет спящего дракона. Разабай указал на них со словами: "Мы должны перевалить через хребет, и тогда через день будем на месте. Разахейм принят нас". "Что?" переспросил Рокберт. "О чем ты?" «Замок вердыгуса, верховного жреца, пояснил Розабай. Он стоит на берегу горной реки, но нам не придется искать его. Нас встретят на перевале Эринготор. Он указал на северо-запад, где две вершины образовали ущелье. Пик справа называется Роган Адол, Спящий медведь, а пик слева Роган Хазад, Дремлющий витязь. Между ними мы и пройдём. На седловине перевала нас встретят. Кто? Это мне неизвестно. Что ж, будем надеяться, Ердыгус, так кажется, ты его назвал, не солгал, и все будет так, как ты говоришь. Не сомневайся, господин. Сам Бог перепоручил себя тебе. Разабай указал на Наикдар, и в его глазах промелькнуло благоговение. Никто не посмеет обмануть тебя. Ладно, посмотрим. Рокбальд тронул по воде. — Спускаемся. Да, пора. Разабай подал знак своим воинам, и отряд ступил на тропу, ведущую в долину. Они ехали долго и наконец достигли ущелья, по дну которого бежала бурливая речушка. Отряд двинулся вдоль берега, пока не достиг горной тропы, плавно уходивший вверх. Начался подъем. Через день всадники добрались до развилки и свернули на дорогу, ветшую к седловине перевала. Река была узкой, не больше трех всадников могли проехать в ряд в самой широкой ее части. По обе стороны высились заросли разноцветным мхом уступы и лежали огромные обломки, оставшиеся после строительства дороги. Отряд добрался до перевала к вечеру и остановился. Здесь предстояло ожидать посланников Эрдегуса, которые должны были проводить послушников и Ирокбальда в замок Колдуна. Воины развели костры и приготовили пищу. К полуночи от реки поднялся туман, он медленно полз по дороге, подбираясь к седловине, похожей на скопье призраков. Розабай поднялся на высокий утес и некоторое время смотрел вдаль, затем спустился и пожал плечами. Провожатые не торопились. Месяц так и не выглянул из-за тучи. Сплошь закрывших небо, поднялся холодный ветер, и огни костров затрепетали, заставляя тени лошадей и людей исполнять на скалах бешеный танец. Вдруг где-то раздалось конское ржание, и воины поднялись на ноги, вглядываясь в темноту. Через несколько минут послышались стук копыт и скрип колёс, и из темноты вынырнула черная карета запряжённой парой вороных лошадей. Из ноздрей животных валил белый пар. возница сильно натянул по поводья, и экипаж жалобно скрипнув приссорами остановился. Дверца с глухим стуком отворилась, и из кареты вылез высокий худощавый мужчина с черными, зачесанными назад волосами. Он молча и пристально оглядел собравшихся людей. Розабай сделал несколько шагов по направлению к нему и поклонился. Ты представитель этого отряда, спросил приехавший тихо. Да, господин. Меня зовут Гринфельд, представился человек. Я хочу видеть Рогбальда. Он с вами? Да, господин, он здесь, Разабай отошел в сторону, указав на Рокбальда. Тот неуверенно приблизился. Посланник ему совсем не понравился, веял от него чем-то потусторонним. Доброй ночи, поприветствовал его Гринфельд, внимательно рассматривая. Мы давно ждем тебя. Ты выбрал правильный путь. На дороге мрака ты обретешь власть и славу. Только они могут сделать человека бессмертным. Он холодно улыбнулся, а затем обратился к Розабаю. Я провожу вас в Орльтагейм. Собирайтесь, мы должны успеть до рассвета. Времени еще много, заметил Разабай. Времени всегда мало, возразил Гринфельд, садясь в карету. Это его единственный недостаток. Дверца захлопнулась, и возница, спрыгнув с козел, начал тщательно укрывать карету черной плотной тканью, словно подтыкал одеяло захворавшему ребенку. Всадники затушили и раскидали костры, собрали вещи, приторочили мешки к сёдлам и сели на лошадей. Мы готовы, сказал разобай. Позница, к этому времени закончивший свое дело, залез на козлы взмахнул длинным гибким кнутом, ловко развернул карету и погнал экипаж вниз по склону. Отряд устремился за ним. Скачка была быстрой и долгой. Справа и слева поднимались скалы, плато и утесы обрывались в ущелья, в которых курился туман, чернели словно жуткие ухмылки глубокие расщелины только когда на востоке постепенно начало светать, всадники увидели мрачные башни и зубчатые стены Иральтахейма, над которыми высился донжон, сам похожий на одинокую черную скалу. Дорога к замку велась серпантином, слева обрываясь в пропасть, карета катилась по самому краю, и мелкие камни сыпались из-под колес в бездну. При приближении отряда тяжёлая склёпанная из толстых широких железных полос решетка, с свистом поднялась и вереница всадников въехала в огромный двор, по периметру которого располагалось множество палаток. Вокруг разведенных костров стояли и сидели люди. Некоторые были одеты так же, как спутники Рокбальда, но большинство походило на обычных воинов. Карета покатила к замку, и возница, обернувшись, крикнула разобаю: "Ждите здесь!" Замонс прыгнув с козел, принялся отстёгивать края темной ткани, покрывавшей карету. Всадники остановились, осматриваясь. Создавалось впечатление, что в замке встала лагерем небольшая армия. Некоторые пили пиво из больших деревянных кружек, другие курили, третьи упражнялись с мечами, некоторые просто спали, растянувшись на плащах или привалившись спинами к бочкам. Через пару минут к всадникам подъехал на жеребце сухощавый человек сверкающим панцирем и шлеме с шестью рогами. Рокбальд сразу узнал его. Это был телохранитель Релайша, Фатран. Правда, теперь он выглядел куда более грозно. "Приветствуем в Варолтахеме", обратился Фатран к Розабаю. "Я провожу вас к палаткам и покажу, где разместить лошадей". Когда Розабай поблагодарил его, Фатран перевел взгляд на Рокбальда и сказал: "Вижу, ты узнал меня, господин". Оказывается, мы оба служим одному делу. Жаль, я не знал этого раньше. Тебя ждут у ворот. Он указал на высокие железные ворота, ведущие в замок. Поезжай туда. Рокбальд кивнул, тронул по воде и направился через двор, а отряд двинулся за Фатраном в глубь лагеря. Когда до ворот оставалось не более шести метров, железные створки распахнулись, и на Рокбальдо повеяло холодом. Он вздрогнул. Но тут в темноте вспыхнули движущиеся огоньки, и навстречу ему вышел отряд из десяти воинов с факелами в руках. Они были облачены в короткие кольчуги и лёгкие стальные латы. На головах красовались остроконечные шлемы с высокими гребнями из конских хвостов. "Мы проводим тебя, господин", сказал предводитель с низким поклоном. "Следуй за нами". Когда Рогбольд въехал в ворота, створки медленно закрылись. Вокруг было темно, только факелы воинов освещали путь, но Рокбальд сумел различить по обе стороны прохода очертания статуй, каждая в три человеческих роста. Это были изваяния химер и прочих невиданных существ, выполненные с отменным мастерством, так что порой казалось, будто живые чудища замерли у стен. Впрочем, самих стен Рокбальд не видел. Он следовал за своими провожатыми, пока те не остановились перед дверью, которая была гораздо ниже внешней. "Нам сюда", сказал предводитель отряда и толкнул створки. Из проема хлынул ослепительный красный свет, и Рокбальд отпрянув от неожиданности, покачнулся в седле. Перед глазами поплыли черные круги, в ушах загудело, и он ощутил, как на поясе радостно застонал Найгдар. "Нет", подумал Рокбольд, — "Так не опять". Потом его поглотили тьма и тишина. Он в очередной раз потерял сознание. Эрдегус откинулся на спинке кресла. На его лице блуждала удовлетворенная улыбка. Наконец-то Рокбальд угодил в ловушку, влез в нее с ногами, и теперь его душа будет со временем пробощена пауком. Он станет послушным орудием в руках Эрдегуса, одним из звеньев его хитроумного плана. Колдун бросил еще один взгляд на золотую чашу с водой, в которой виднелось лицо Рокбальда. Глаза воина были плотно закрыты, на лице застыло выражение муки. Что ж, скоро его уже ничего не будет беспокоить. Разве что иногда совесть, но паук с этим справится. Ирдыгуз взял в руки кубок и жадно вдохнул розовый дым. Он дотянет непременно дотянет до того сладкого мига, когда Мардрип увидит его, и он тоже посмотрит в глаза так называемого бога, Прежде чем тот умрет. Глава 28. Рэмдел сидел на кровати, разглядывая руки. В его голове вертелись Самые разные мысли, но в основном он думал о том, что сестра совершила ошибку, отпустив Рокбальда, да еще позволив ему унести Фламберг. Он бы сделал иначе. Он бы отобрал меч, а наемника бросил в темницу, где потихому мертвил. Конечно, это следовало бы сделать тихо, ведь остальные считали Рокбальда героем. Так, конечно, и было, но этот человек нес опасность, и это нельзя было оставлять без внимания. Рэмдел обеспокоило отсутствие вестей от лесовиков, которых он послал проследить и при удобном случае убить Рокбальта. Воины для особых поручений молчали подозрительно долго. В То, что наемник мог их обнаружить или тем более прикончить, Рэмдел не верил ни секунды. Даже волшебный меч не поможет ему кишка танка. Тогда в чем дело? Раз за разом спрашивал себя Рэмдел и не находил ответа. У дверь тихо постучали. — Да? — Рамдел поднял голову. В комнату заглянул слуга. Ваше высочество, вам письмо. От кого? Не знаю. Его передал монок. Муноками назывались маленькие дрессированные зверьки с рыжим мехом, которых использовали для мелких поручений. Они были достаточно умны и легко приручались. Адресовано вам, милорд. — Ладно, давай. Войдя в спальню, слуга протянул письмо. Рамдел взял конверт и знаком отпустил его. Когда тот вышел, принц сломал маленькую печать и достал сложенный вдвое листок, развернув его, начал читать. Ваше высочество, гласило письмо, написанное аккуратным четким почерком. Я решил написать вам, поскольку мне кажется, что у нас с вами могут быть общие интересы. Меня зовут Кимир. Я кентавр из Туманного Бора. Возможно, вы помните меня. Пару раз мы виделись на лесном совете. Правда, было это давно, и я не уверен. Рендел поднял глаза и уставился в стену. Ему писал один из старейших или кто там он был кентавров. Писал, судя по всему, тайно. Собирался предложить какую-то сделку. Сердце у Рендела раза два и он, опустив глаза, принялся жадно читать дальше. Что вы обратили внимание на меня. Тем не менее, могу уверить, что среди своих собратьев я занимаю не последнее место. Если говорить конкретнее, то лично мне подчиняются три с половиной тысячи воинов, моим друзьям и единомышленникам еще без малого семь. Что же мы хотим вам предложить? Ваше высочество, без сомнения, заметило, что многоуважаемая и всеми любимая королева Нигалея, ваша сестра, При всех своих несомненных достоинствах не способна управлять государством. Эльдору необходима мужская рука. Мы понимаем, что, передавая это письмо в ваши руки, мы подвергаем себя серьезной опасности, потому что в случае, если вы отвергнете наше предложение и донесете на нас, мы будем обречены. На нас устроят охоту и в конце концов уничтожат. Лесовиков больше, даже если наши родичи захотят защитить нас. Но, как видите, мы абсолютно честны с вами, Ваше высочество. Мы понимаем также, что бесполезно предлагать вам свергнуть королеву и занять ее место. Никто из лесовиков не допустит подобного. А приверженцев у вас почти нет, даже те, кто думает, как мы слишком преданы короне и погибшему королю Арданею. Они не поднимут руку на его жену, поэтому на помощь лесовиков рассчитывать не приходится. Тем не менее, пускать на самотек управление вашим государством нельзя. Опасность, грозившая всем нам, никуда не делась. Над туманным бором по-прежнему висит угроза, куда больше, чем нападение наездников на змеях. Беспечность вашей сестры, просим прощения у вашего высочества, сыграла на руку колдуну и силам, которые стоят за ним. Теперь опасность только увеличилась если мы не предпримем меры весь туманный бор будет уничтожен более того весь мир будет ввергнут в хаос вашего сочства мы взываем к вашему патриотизму и здравому смыслу у вас есть сила готовая подчиниться вам вы должны принять власть над ней взойти на трон Эльдора и противостоять надвигающемуся злу что это за сила это пираты которых вы победили — Не удивляйтесь. Мы назовем вам средства покорить их. Конечно, их осталось не так много. Ваша доблестная армия перебила больше половины. Но вместе с нами у вас окажется воинство числом не менее 15 и тысяч. Это уже сила, с которой ослабленному боями Эльдору придется считаться. Мы не преследуем личной выгоды, От решения, которое вы примете, зависит судьба всего нашего мира. Если ваше высочество сочтет, что наше предложение интересно, приходите сегодня в семь часов вечера к белому камню. Я буду вас ждать. Подписи не было. Впрочем, это не имело значения, ведь Кентавр назвал себя в начале письма. Рэмдал еще раз внимательно перечитал послание, стараясь пока не обдумывать его. Потом отложил бумагу и перевел дух. То, что предлагал кий мир было вопиющим нарушением всего уклада, всех традиций Туманного Бора, свергнуть действующего правителя, собственную сестру, неслыханно, возмутительно. Его прикончат, даже не моргнув. Конечно, если дело не выгорит. Рэмдел взял письмо и еще раз пробежал глазами, что если это ловушка, проверка лояльности. Сможет ли он в этом случае оправдаться, сказать, что хотел подробнее узнать, что на уме у кентавров? Поверит ли ему? А главное, кому это могло понадобиться? Корпусу особых поручений? Это возможно, дерзко, но возможно. Вот только как им удалось уговорить Кемира? «Ха! А кто сказал, что письмо написано кентавром? Может, это подделка? Рэмдел задумался. Необходимо как-то подстраховаться, обеспечить путь для отступления. Не так уж это и сложно. Рэмдел пересел за бюро и открыл чернильницу. Предвинув чистый лист бумаги, на пару мгновений задумался, потом обмакнул перо и принялся строчить. Он описал, как получил письмо от Кимира и что в нем сказано. Зачем он пошел навстречу у белого камня, чтобы выведать планы злодеев, а также оставил нечто вроде краткого завещания на случай, если погибнет. После этого Рэмбл аккуратно сложил письмо, вложил в конверт, туда же сунул послание Кимира и вызвал слугу Когда тот вошел, он протянул ему пакет со словами: "Передашь в корпус особых поручений, если я не вернусь до завтрашнего вечера. Понял?" "Да, ваше высочество." Слуга поклонился, принял конверт. "Это все. можешь идти." Когда слуга удалился, Рэмдолл встал из-за бюро и рухнул на кровать. «Семь часов это еще, по крайней мере, два часа ожидания. Неужели он сможет предать Негалею? Но ведь лично ей ничто не будет грозить. Она просто перестанет управлять Эльдором. Прекратятся эти глупые решения, из-за которых все подвергаются опасности. Кроме того, сестра вовсе не рвалась к власти. Для нее это бремя, от которого она, возможно, с удовольствием избавится. Гэмдел продолжал рассуждать в том же духе, не замечая, что находит все больше оправданий для того, чтобы принять предложение Киэмира и совершить переворот но следовало узнать, какую опасность имел в виду Кентавр и что он хочет получить за помощь Ренделу. А главное, как можно подчинить пиратов всегдашних врагов Туманного Бора.